Глава 20 «Опять ты!» Услышав детский голос, поспешила открыть глаза. Я снова была непонятно где. Наверное, пора было привыкать оказываться в мрачных местах, похожих на это. Какой-то зал с высокими колоннами и сквозняком. Вроде бы ни одного окна. А ветер в помещении гулял страшный. Он подвывал, ударяясь об стены и разносил по полу гнилую листву. Непонятно, откуда трава взялась в закрытом помещении, но это волновало меня меньше всего. Тьма стояла спиной ко мне в центре зала в окружении каменных статуй. Она казалась такой маленькой и беззащитной на фоне бездушных гигантов. В этом странном месте была угнетающая аура, словно я оказалась на кладбище. Медленно обернувшись, тьма махнула рукой, подзывая к себе. Она выглядела такой уставшей, что на секунду мне стало жалко эту девчушку. Я чувствовала ее боль, одиночество, и ощущения эти были не самыми приятными. Или на меня так повлияла обстановка? Вяло передвигая ногами, я прошла вперед. Каждый шаг разлетался эхом. Не мудрено потолки высокие и кроме колонны статуй ничего не было хотя нет я не сразу заметила одну деталь она как то укрылась от моего взгляда металлический трон с высокой спинкой сиротливо стоял в тени и пустовал он дал понять что нахожусь я не в простом месте а в тронном зале только правителя у него нет «Где это я?» Вопрос был скорее риторический, я не надеялась услышать ответ. «Это место давно не существует, не забивай голову глупостями», тихо ответила тьма, смотря на одну из статуй. Я подняла голову, чтобы рассмотреть лицо каменного изваяния, и оторопела. На меня смотрела прекраснейшая из женщин, в ее глазах застыли слезы. Она протягивала руки в молящем жесте, и казалось, что она вот-вот заговорит и попросит о чем-то. «Кто она?» Я указала на статую и посмотрела на тьму. Девочка грустно улыбнулась и тряхнула головой, словно прогоняя какие-то воспоминания. «Ты задаешь неправильные вопросы». Она отошла в сторону и обвела статуи рукой. «Посмотри на них!» И скажи, что ты видишь?» Посмотреть было на что. Каждая из статуй пребывала в печали. Но горе их было разным. Мне почудилось, что всех их что-то тревожит, но никак не могла уловить, что именно. Возможно, дело было в утрате кого-то близкого. В этих стенах витал запах смерти. Вонь гниения не заметить сложно. Я вижу их боль и чувствую смерть. Говорить было больно, меня душили собственные слова. «А что еще?» Не унималась тьма, но она отвернулась от меня, пряча погрустневший взгляд. Присматриваясь к ним, я не понимала, что она хочет услышать, пока не обратила внимания на их руки. Статуи просили о чем-то. Так просят милостыню. Они отчаянно нуждались в помощи, и протягивали руки, вымаливая спасение. «Они что-то просят», озвучила свой ответ. «Правильно», кивнула тьма. «Они просят о пощаде». «Это десять великих магов тьмы, первоначальных, среди которых были и женщины». Она указала на несколько статуй. Все они существовали очень и очень давно пока их не начали истреблять светом, выжигать силу, убивать детей, стариков, женщин и мужчин. Погибли тысячи моих детей. Эта десятка сильнейших спасла оставшихся темных магов, пожертвовав собой. Но гонения не прекратились, пока светлые не поняли, что во всем должен быть баланс. А теперь они не могут его восстановить констатировала проблему. Но я читала, что магами тьмы становятся только мужчины. Почему нет данных о женщинах? Хотя я не сильно удивилась. Историю пишут победители. Даже в моем мире исторические факты коверкали и не раз переписывали. Я же говорю, это было очень давно и не в том мире, где оказалась ты. Она хитро улыбнулась. как Этого я не ожидала. А здесь? Почему здесь не было женщин с твоим даром? Ты же знаешь, что я люблю загадки. Снова коварная улыбка послужила мне ответом. Я пыталась вспомнить все, что читала о темных и что слышала о них. Информации было мало, но я точно помнила, что женщин среди них не рождается, и они вынуждены передавать часть дара своему первенцу. Только статуи говорили об обратном. Я оказалась в совершенно уникальном месте, где давно не было живых существ. И, как сказала сама тьма, этого зала давно не существует. Темные лорды могли позавидовать мне. «Они пришли из другого мира?» предположила, боясь собственного вопроса. Хм, а ты действительно не глупа?» Кажется, тьма удивилась. Когда десятка сильнейших пожертвовала собой, гонения не прекратились. Светлые почти истребили магов тьмы. Я решила помочь своим детям и отправила выживших в другой мир. Но среди них были лишь мужчины. Мир был молодой и слабый, он умирал. Мне удалось исправить это. Мои дети прижились и были наравне с другими магами пока история не начала повторяться. Мне даже слушать это было больно. Сердцем я чувствовала печаль тьмы. Она словно мать, потерявшая самое ценное — своих детей. История циклична. Прошлое повторяется. Мои дети в опасности, особенно сейчас. Кто-то хочет очернить оставшихся темных, и завершить начатое, несмотря на изменения в мировом балансе. Завершив свою речь, она сжала маленькие кулачки и оскалилась. Ее личико снова покрылось мелкими морщинками, выдавая истинный возраст. Я даже представить боялась, что она такое. Божество? Чистая магия? И сколько ей веков? Она — бессмертное существо, но чувствует, сопереживает, у нее есть эмоции. Но при чем здесь я? Для чего ты рассказываешь это мне? Я не могла поверить, что сама тьма не в курсе происходящих заговоров. Она же тьма. Она везде и нигде одновременно. Если кто-то и мог помочь разобраться, то только она. Происходит что-то страшное. Мир на пороге катастрофы. Даже я не смогла понять, что происходит, хотя пыталась. Ты ведь видела меня в ту ночь? Ты об убийстве Леди Вельвет? Она как-то связана с происходящим? Теперь становилось понятно, что мне не померещилось. Тьма была там. Она играла со мной и вела. Не она, но ее смерть. Это начало конца. «Кто-то очень могущественный причастен к этому, хотя я даже не представляю, кому под силу скрыться от меня. Ты хочешь сказать, что существо настолько могущественное, что ты не смогла его выследить?» Я задумалась и ужаснулась, представив это нечто. «Почему ты вообще оказалась там?» Почувствовала странные колебания в магическом фоне. Кто бы ни был причастен к этому, он использовал нечто ужасающее. Хотя я понятия не имею, что именно, но обязательно это выясню. Однако в ту ночь ты меня почувствовала. Ты пришла на мой зов, что действительно странно. Боюсь, ты не просто так появилась в этом мире и можешь стать его погибелью или спасением. Тьма посмотрела в мои глаза, и мне стало по-настоящему страшно. На секунду показалось, что она решает, стоит ли оставлять меня в живых или проще избавиться и не рисковать. От страха ноги стали ватными, я едва могла устоять под этим удушающим взглядом. «Ладно, это уже не имеет значения. Ты уже здесь, а цепочка событий запущена». Остается только наблюдать. У меня камень с плеч упал. Хорошо, только я все равно не понимаю, почему я здесь и что произошло. Мы, наконец, отошли от статуй. Они слишком угнетали. Я же говорила, ты не маг тьмы, но в тебе моя частичка. Устала говорила тьма. Кажется, я начинала раздражать ее. Это не объясняет, почему магия имина Физье снесла меня с ног и привела сюда. Если она понимала хоть что-то, то я пребывала в полном неведении и хотела это исправить. «А я и не должна ничего объяснять», — недовольно фыркнула она. «Все, что нужно, я сообщила при нашей прошлой встрече». «Ясно». «Значит, ты не объяснишь, почему я оказалась здесь и для чего была эта лекция по истории?» Мне начинали надоедать эти игры. Сначала тьма рассказывала ужасающие истории, а потом просто игнорировала. Она ловко дергала за ниточки, то позволяя приблизиться, то отталкивая. Она пугала меня, но в то же время мне хотелось быть рядом с ней, помочь и понять. Она безмерно одинока и нуждается в друге. «Мне было скучно. Вот и призвала тебя, чтобы ты без дела не валялась, пока тебя пытаются привести в чувство. Мы хорошо поболтали. А почему нам не удалось призвать душу погибшей? Я не собиралась униматься и хотела выведать хоть что-то. Ты меня не слушала? Я же сказала». «Девушку убило нечто неизвестное даже для моего взора. Удивительно, что вообще есть тело, а души там давно нет. Ее выжгло. Бедняжка даже не сможет на перерождение отправиться. Кто-то желает обвинить в этом темных. А я хочу защитить своих детей». Она устало выдохнула и села на пол. «Ладно, на сегодня хватит». «Еще немного, и они подумают, что ты умерла». Беззаботно махнув рукой, она пустила в меня сгусток тьмы. Он устремился точно в мою голову. Всего миг, и я снова открыла глаза в саду, лежа на земле, а надо мной склонялись все темные лорды. Вот и поболтали.